Религиозная политика и Запад. Одновременно император восстановил мир и в церкви. Религиозная политика Ираклия имела серьезные последствия. монофелизм вызвал в Африке и Витарии сильное недовольство, выразившееся в восстаниях против императорской власти экзарха Карфагенского 646 и Равенского 650 возраставшей враждебность итальянского населения в ярой оппозиции римских пап. Напрасно Констант II обнародовал для успокоения умов эдикт, названный тип 648 Напрасно он повелел арестовать и осудить папу Мартина I 653 Напрасно он самолично явился на Запад. Правда, Рим должен был покориться, но в результате всего этого Лангобарды задобились новых завоеваний. Константин IV понял, что необходима иная политика. Потери Египта и Сирии делали отныне бесполезной попытку установить согласие с монофизитами. Восстанавливая же религиозное спокойствие в союзе с Римом, государь надеялся сразу вновь прочно присоединить к империи то, что еще оставалось от Италии, и найти время, чтобы целиком посвятить себя военным и политическим делам. Константинопольский Вселенский собор 681 имел поэтому своей задачей установление религиозного единства, и в полном согласии с папой он осудил ересь монофилитов и восстановил православие. Это было большим успехом. Когда в 685-м умер Константин IV, империя, казалось, вышла из кризиса, грозившего ей гибелью. Положим, она вышла из него чрезвычайно уменьшенной, а ее экономическое процветание было серьезно подорвано потерей Египта, рож которого служила одним из средств существования империи. Сирия, чья цветущая промышленность была одной из источников ее богатств, и портов Александрии, Газы, Бейрута, Антиохи – центров оживленной торговой деятельности. Правда, новая черная туча поднималась на горизонте. С 679-го болгары, перейдя Дунай, обосновались между этой рекой и Балканами. Но в целом империя сумела оказать сопротивление яростному натиску ислама. Защита территорий была обеспечена благодаря крупной административной реформе. И империя более сплоченная, более однородная, избавленная от опасности распада на востоке и от мировой тяжести запада. В 698 она потеряла Африку, подобно тому, как уже потеряла Испанию и половину Италии. Казалась тогда крепким организмом, способным жить в новом, совершенно восточном облике, который она приняла на протяжении 7 века.